Содержание. Смерть Марии Розалии Нитребит. Главный психолог. Места в тюрьме были на расхват. Государственная тайна. Дело Бруно Людке. Сенсационное предприятие. Атилла. Диверсии на железных дорогах. Конец содержания.